Глава третья Что-то лицо больно знакомое, да и усы эти. «Ты кто?» — протянул я, разгибаясь. «Зачем дверь ломаешь?» «Кто-кто?» — «Кто, кто оскалился старик, снимая черные очки. «Конь в пальто!» «Ну, пальто вижу!» — я сделал шаг вперед, пытаясь держать спину ровно. «А вот коня нет, и шаг какой-то старый!» — Всеволод Владимирович, подождите! — зазвучал встревоженный голос в коридоре, и через пару секунд за его спиной встала моя мама. — А, так это тот самый лекарь. Что-то в очках я его не узнал. Но тому же было плевать на её слова. Он смотрел на меня с глазами полными безумия. Казалось, что у него даже усы начали шевелиться от недовольства. — Ну что, лекарь, нападёшь на меня? — Он должен был сдохнуть. Старик кивнул в мою сторону, снимая с рук белые перчатки. — Я лично осматривал его, а я никогда не допускаю ошибок. — Ну, значит, — улыбнулся я, — плохо смотрели. В то, что произошло далее, невозможно было поверить. Если бы я не видел это своими глазами, я бы и не поверил. Старик словно растворился в пространстве. Там, где он стоял, был лишь лёгкий дымок, а в следующую секунду он оказался рядом с вытянутой рукой, словно собирался ткнуть в меня. Но, как оказалось, это было не так. Реакция былого бойца дала о себе знать. Я даже не повернулся, просто перехватил его руку и зажал двумя пальцами. Только вот силы было в теле мало. Нет, разумеется, визуально это было эпично, но по итогу он с лёгкостью выдернул руку из моей хватки. — Идиот! — прошепел он и вновь выставил палец. — Дай, посмотрю, что у тебя с головой. Испытывать судьбу дальше я не стал, тем более, что и так было понятно. Физической силы во мне мало. Я просто ушёл в сторону, уклоняясь от ещё одной попытки дотронуться до меня. А припоминая, что старик каким-то магическим хреном умеет растворяться в воздухе, на всякий случай повернулся к нему. Мало ли... Опять пропадёт. Или всё же ткнёт в меня. Что тогда? — Всеволод Владимирович, — в комнату ворвалась мать и со слезами на глазах продолжила. — Он и так, и так помирал. Не надо делать ему больно. Он только пришёл в себя, — зазвучал голос Марии со стороны двери. Голова, видимо, пустая. — Видимо, — согласился старик и больше не борзел. — Он как, ручной? Команда, понимает? — Сам ты ручной, — отрезал я. — Говори, что надо. — Ха-а-а, даже понимает меня. Всеволод тут же опустил руку в карман пальто и достал оттуда монокуляр. Вставил в глаз и заявил. раз а Ра-а-а, ты себя не даёшь, воспользуемся старым методом. Ну и начал рассматривать. На расстоянии, разумеется. — Странно. Душа есть. Я ее вижу, темненькая какая-то, но, видимо, вернулась. — Да и сердце в порядке. — я молчал. Так скажем, ожидал еще чего-нибудь экзотического, но тут и не думал приближаться ко мне. — всё равно вижу, как уходит энергия его жизни. Он закончил осмотр и убрал монокуляр обратно. «Но уже не три часа, а пару дней проживет, но не больше. Это однозначный вердикт!» Он перевел свой взгляд снова на меня и продолжил говорить. «Не знаю, как ты сумел отсрочить свою смерть. Только вот итог будет один». «Да как же это так?» Мать не могла успокоиться. «Может, вы ошиб...» Он не дал ей договорить и неожиданно громко заорал. «Я никогда не ошибаюсь! Забыли, кто я такой?» Мы сидели на кухне нашего дома. Учитывая шикарную туалетную комнату, сама кухня была убогой. Какой-то серый и невзрачный. «Любопытно, почему именно туалет в доме такой шикарный? В чём причина?» «Да, моё!» — заговорила лекарь, пережёвывая ложку каши. «Душа оказалась сильнее, чем я предполагал. Ещё цепляется за жизнь, пытается выкарабкаться». «Тогда?» — Маша, которая сидела рядом со мной, говорила за мать. Та уже ничего не хотела отвечать и спрашивать, молча готовила, изредка поглядывая на меня. Почему он опять ходит? Десять лет прошло как-никак, с того случая в лесу. — Эй, черт его знает, — заворчал старик. — Может, когда душа решила удержаться, она задела какие-то каналы в теле. Может, есть еще причины, не знаю. Можете узнать? Мария не унималась. «Сколько это будет стоить?» «Ах, их семье такое обследование не позинуть. Да и ваши тоже», — усмехнулся тот. «Я еще по старой памяти с благодарностью к его отцу пришел осмотреть парнишку, когда он перестал разговаривать. Но больше таких подачек не будет». Мама подошла к столу, громко поставила на скатерть горшок со свежей кашей. Злобно посмотрела на лекаря и отвернулась от нас. «А как быть с реликвией?» — заговорили одновременно сестры. «Она же выйдет!» «Выйдет!» — расхохотался лекарь. «Естественным образом! Так что не переживайте, наследие вашего отца только отмыть придется!» А так организм человека не способен переварить подобную силу. Это как проглотить золотое кольцо. Если оно не выйдет, организм умрет от отравления. Черт, а если я переживал этот кристалл, и он не переварился? Гастрит? Язва? Может, чего похуже? Спрашивать я ничего не стал. Что-то мне подсказывало, что не хрен им знать о таких подробностях. «В туалет не хочешь?» — обратилась ко мне то ли Вика, то ли Василиса. «А, Костенька?» «Чего это мы такие любезные?» «Нет», — буркнул я, опуская ложку в тарелку. «Не хочу». «А ты ещё и кофейку хлебни», — подсуетилась вторая близнешка. «Оно поможет». «Ты мне ещё покурить предложи», — отмахнулся я. Только вот никто меня не понял. На меня уставились все, и эти взгляды невозможно было не почувствовать. «Ты бы это», — Маша заговорила первый, — «давай я без этой дурости, хорошо?» «А что я не так сказал?» Ответа не последовало. Сёстры просто переглянулись и пожали плечами. Старик проглотил ещё одну ложку каши, а Маша просто не сводила с меня глаз. «И всё же, кто она такая?» Лекарь попрощался с матерью сразу, как доел. Накинул на плечи свой долбаный плащ, напялил на носочки и был таков. Напоследок он сказал, мол, «Надеемся, мы больше не встретимся». Я криво усмехнулся и мысленно пожелал ему провалиться. А матушка лишь всхлипнула в очередной раз. Когда на кухне никого не осталось, кроме меня и матери, она подошла ко мне, налила в чашку кофе и положила руки на плечи. «Два дня, Костенька, почему так?» «Если б сам знал», — пробормотал я, — то ответил бы. «Ты мне лучше вот что скажи». «Мам», — последнее слово я выдавила из себя. «Что Маша здесь делает?» «Как что, выполнять договор между семьями помогает мне?» Тут же ответила она. «Забыл, что ли?» «Ее покойный отец был таким же солдатом, как и твой, они всю войну прошли вместе». А «Какую войну?» Тут же поинтересовался я. Но она ничего не ответила, лишь всхлипнула. «Твой отец донёс её отца до дома. Сдержал своё слово, а Маша в порывах эмоций была ещё совсем глупышкой. Пообещала нам, что если в нашей семье что-то случится, она всегда будет рядом, чтобы также помочь отплатить твоему отцу». «И по итогу случилось», — протянул я, пытаясь вытянуть из неё ответ. И по итогу, десять лет назад тебя нашли в лесу. Совсем одного, без оружия и совершенно голого. Не, ну, определённо, бывший владелец тела был дураком. Кто же ходит в лес голым и без оружия? Хотя на тот момент он, видимо, был совсем мальчишкой. С того момента ты больше не ходил. Ноги хоть и двигались, но ты не вставал с постели. Говорил, но тяжело. Постоянно спал. О твоём особым случае мы почти не распространялись «Считали, что сможем выходить, сможем разобраться. И по итогу, когда у тебя случился самый первый приступ два года назад, нам пришлось просить помощи». «И пришла Маша», — догадался я, — «как сиделка». Мне неловко было просить её об этом, но, увы, сёстры твои те ещё бездарности, но своротили от родного брата. «А я... я же тоже устаю, Костя. Я не могу вечно дежурить у твоей постели». «М-да, такая симпатичная девка и та сиделкой моей оказалась!» «Мам!» — я взял чашку, поднёс её к губам и отхлебнул из неё. «А что такое проделал этот лекарь? Как он пересёк так незаметно комнату?» «Так же, как это делал твой отец?» — нахмурилась она. «Кость, ты что, память потерял? Не помнишь ничего? м, -м? Но эта способность боевых лекарей, перемещение. Они тратят силу, чтобы сократить дистанцию и успеть вытащить своего товарища из-под чужого клинка. «Боевая способность... так-то...» — протянул я, примерно прикидывая, как такое можно использовать в бою. «И в действительности. Если бы я умел перемещаться из одной точки в другую, то... нет, бред». Не думаю, что эти лекари могут перемещаться на километры. Малое расстояние — это да, возможно. Хотя даже в таком случае я бы такое творил. Даже без автоматического оружия, тупо с ножом. Перемещался бы за спину бобролюду и одним махом сносил бы его уродскую шею. — Кость, — голос матери вывел меня из фантазии, — что с тобой творится? Зачем ты съел единственное, что оставил нам твой отец? А дом, машинально спросил я, не отца? Он принадлежит нашему роду. Я впервые увидел, как она улыбается. Тепло так, по-людски, искренне. Такую улыбку я давно не видел, очень давно. До появления твоего отца у твоей бабушки и твоего дедушки. Он принадлежал им. Когда они умерли, владельцем дома стал твой отец. А теперь, не знаю, наследника рода Бобровых больше нет. «Ну...» — она виновато посмотрела на меня. «Больше не будет...» «Бобровых!» — тут же вспыхнул. «Я Бобровых! Я что, Бобров? Костя?» В моих глазах полыхала ярость. «Твою уже «А что не так?» — искренне удивилась мать. «Пока был жив твой отец, нас очень ценили. Понятно, что после его смерти у нас и магов, кроме твоих сестер, не осталось. Но это же не означает ничего плохого». «А ты не маг?» — аккуратно спросил я, после того, как немного успокоился. «И я?» «Ты такой же человек, как и я», — улыбнулась она вновь по-тёплому. «По крайней мере, никаких предпосылок к маге у тебя не было. И даже будучи человеком, ты мог бы найти себе мага-девушку в жёны и продолжить магический род. Хрень и брехня. Хотя... Я сам всё видел своими глазами. Это резкое перемещение лекаря. Уж не поверить во что-то магическое после такого было залогом больного разума. Своим глазам я доверял, как и этой женщине. Вернувшись к более спокойной беседе о моем здоровье, я просто отвечал на вопросы. «Да, чувствую себя нормально. Нет, ничего не болит. Нет, не чувствую, что скоро умру». Под самый вечер, когда допрос насчёт моего здоровья прекратился, я отпросился уйти в свою комнату. Не знаю, так ли должны были делать такие, как я, но не спросить я не мог. Уж больно тепло ко мне относилась эта женщина. Слишком тепло. И уже там, в четырёх стенах, меня переклинило. Я начал гадать про себя, каким же странным способом я оказался здесь. Магия? Нет, не думаю. В моём мире, а в том, что этот мир другой, я уже даже не сомневался, магии не было. Может, виной тому тот странный монстр, которого я видел впервые, которого не было ни в одном решебнике военного? Может. В дверь постучались, когда я решил прилечь и отдохнуть, на моё вялое «войдите». Постучались ещё раз, не услышали ответа. Пришлось рявкнуть, и в комнату тут же вошла Мария. Девушка была вся в том же костюме, что и утром. Или когда я там очнулся. Юбка до колен, длинные колготки или чулки хрен разберёшь. Белая блузка и пиджак с эмблемой двух крыльев. Мария медленно пересекла комнату и села на край кровати. «Ну что, как ты?» — поинтересовалась она. «В норме?» «Спроси, он в туалет не хочет!» — раздался голос сестёр со стороны дверей. «Маш, спроси!» «Я всё слышу!» рявкнул я. «А ну, пошли вон!» Повернул голову к блондинке. «Они всегда такими были?» «Сколько я их знаю?» — пожал плечами она. «Кость, как ты смог встать?» «Да откуда я знаю?» — заворчала я, понимая, что поспать сейчас не дадут. «Странно всё это, как будто во сне». «Эффект длительного лечения», — утвердительно сказала Маша. «В тебя напичкано столько лекарств, что твоей кровью, скорее всего, можно...» «Обеззаразить целое озеро». Я вяло улыбнулся и все же отвернулся от нее. Глаза тут же наткнулись на раскрытую карту на столе, и, пользуясь случаем, что рядом со мной сидит местный, решил еще чуть-чуть приоткрыть завесу мира. «Маша», — обратился к ней, скидывая с себя одеяло. «А ты в географии хорошо разбираешься?» Она удивилась моему вопросу, но все же утвердительно кивнула. Тогда пойдём, — вскочил с кровати, — спрошу кое-что. Девушка замерла рядом со мной, и мы вместе принялись разглядывать карту. Карта Волгограда, как она сказала. И в целом она объяснила очень многое, что пришлось мне по душе. Центр города представлял собой самый богатый район. На карте был один косяк. Не было реки, на которой и был построен город, но и без него было на что поглазеть. Первая стена была вторым районом города. Там жили небедные семьи, рода, и в целом это кольцо представляло собой более развитый класс жизни. Когда второе уже относилось к среднему, там стояли заводы и кипело производство. А вот мы и наша семья жила в бедном районе, на третьем кольце. Здесь была по большей части разруха и бедность. Каждый зарабатывал тем, что может. Если моя семья Бобровых, фамилию я процедил сквозь зубы, была не такая уж плохая при живом отце, почему дом стоит здесь? Почему семья живет здесь? «Воля твоего отца», — пожала плечами Маша. Он так захотел, хотя его приказом назначили в первое кольцо. «Дом построен давно, твои родственники особо не отличались статусом, и только при отце о роде Бобровых узнали. А затем он просто не захотел покидать это место». «Ясно», — сухо ответил я, — «а лес вокруг что это?» «Лес и есть», — улыбнулась она. «Точнее, он называется Тёмный лес. Там живут всякие твари, с которыми сражаются боевые маги». Ну а затем эта симпатичная энциклопедия продолжила рассказывать дальше. Она в будущем тоже станет боевым магом, как и мои сестры, а нужны маги для того, чтобы оберегать город и народ от всяких лесных тварей. В целом, краткий устав мира был понятен. Я тоже жил в некотором роде за стенами, только вот мы проиграли войну. А еще меня удивило следующее почему Маша так тепло со мной разговаривает. Ухаживая за калекой, ведь навидаешься всякого, а она, наоборот, даже не шарахается в сторону. Неужели настолько верна своему обещанию? А вот здесь она ткнула пальцем на юг последнего кольца. Находится ваш дом, а здесь она опустила палец ещё ниже в лес. Нашли тебя. Почему этом там оказался? Тут же спросил я. Как меня нашли? «Отец твой тебя и нашёл за год до собственной смерти. Как?» Ну, она улыбнулась. «Никто не знает, знаем лишь место. А что, хочешь туда пройтись?» «А можно?» — удивился я. Маша хотела было предложить мне отправиться прямо сейчас в то место, где я стал другим. Но эту идею мы быстро отложили на утро ссылаясь на то, что ночью в лесу гораздо опаснее, чем днем. Точнее, я отбил у нее это стремление найти проблемы. Не понимаю, почему в ее головушке отсутствует инстинкт самосохранения, и она вероломно собралась выходить куда-либо. Так что план по краткому просмотру достопримечательности отложили до завтра. Тем более, что завтра можно попасть в ту точку более безопасным путем вместе с торговым конвоем который перевозит грузы от одного города в другой они просто нас повезут засомневался я что то попахивает бредом нет разумеется улыбнулась блондинка мы просто пойдем вслед за ними вот и все уж не прогонят они нас точно точно а ты позволю знать почему ты мне сейчас помогаешь произнес я просто Девушка слегка замешкалась и отвела свой взгляд. «Извини меня. Мне так стыдно за то, как я с тобой разговаривала, когда ты только очнулся. Я не думала...» «Да забей!» — отмахнулся я. «Я всё понимаю!» Я начал размышлять, насколько мне нужно отправляться в относительно опасное место. Но всё же согласился пойти туда только по одной причине. Всё потому, что я чувствовал, что мне туда надо. Словно в голове закралась мысль о том, что там есть ответ на два моих вопроса. Как я сюда попал и как мне прожить подольше?